глава 47 такие маленькие ножки войдя в кухню руби обнаружила записку прилепленную к д в е р ц е холодильника руби я развешиваю фото для выставки марго барден валы пагоди пожалуйста приезжай туда в 4 часа дня нам нужно пойти купить обувь к слову сказать у тебя совершенно неприличные туфли тебе нужна красивая обувь для сегодняшней премьеры пожалуйста не с п о р ь с этим твоя мама». Руби посмотрела на кухонные часы, она уже опаздывала почти на полчаса. Она взвесила и д е е позаимствовать п о с л е д н и е о т в е р г н у т ы е Бритни О'Лири транспорт, мопед, который вот уже почти месяц стоял без дела в гараже у л и р и Да и в целом, насколько помнила, Руби выезжал оттуда не больше пяти раз. Неужели это преступление, использовать для п о л ь з а д е л а мопед, на котором хозяйка не собирается больше кататься?» Потом она подумала еще несколько секунд и решила, да, несомненно, преступление, и в итоге решила ехать на автобусе. Держись подальше от неприятностей, Руб. Когда Руби вошла в театр, ее мать все еще была занята раздачей указаний рабочим, которые стали на стремянках с молотками в руках. Размещение выставки заняло больше времени, чем ожидалось, и ко всем стенам зала были п р е д с т а в л е н ы заключенные в рамки фотографии Марго Бардом. Марго в костюме, Марго на отдыхе на съемочной площадке, Марго смеется вместе со съемочной бригадой. Оказывается, Фредерик Люц оказался прав, актриса действительно была довольно высокой. На одном снимке Марго вместе с Джорджем Кацелем стояли на месте съемок кота, поймавшего канарейку. Она, похоже, внимательно слушала то, что он говорит. На заднем плане работали люди, передвигая декорации, расставляя светильные т е приборы. На самом верху фотографии кто-то шел по канату. Видны были только ступни и лодыжки. Но вот что интересно, канатоходка была обута в маленькие желтые туфли для танца. Щелк-щелк-щелк. Раздалось мозгу Руби, и она развернулась и выбежала из театра. Она мчалась по л л е и славы, пока не нашла отпечатанный в бетоне след Марго Бардом — И едва она наступила на этот след, как сразу же поняла значение послания, оставленного вором-небоходцем. «Ты идешь чужими шагами, Марго!» Ступни у Марго были большими, примерно 38 с половиной размера. Марго Бардом никогда не смогла бы надеть знаменитые маленькие желтые туфли. Они были ей малы, размеров на 5. Значит, она не могла исполнять трюки, показанные в коте, поймавшем канарейку. Она никогда не отбивала чечетку на канате и даже на коньке крыши. Та, которая делала все это, та женщина, которая шла по канату на фото, кем она была. Но кем бы она ни была, это ее трюки. И ее чечетка сделали Маргукина звездой. Марго Бардом украла славу, принадлежащую кому-то другому. В этом заключалось ее преступление. Руби думала, думала и думала, и в процессе раздумий, сама того не замечая, дошла до д в е р и студии Ады Борленд. На звонок в дверь открыла все та же женщина в сером. «Боюсь, Ады нет дома», — сказала а б и г а й л н о если ты хочешь увидеть какие-нибудь фотографии, я с радостью покажу их тебе». «А у вас есть снимки, сделанные валой пагоди в то время, когда там снимали кота, поймавшего канарейку?» — спросила Руби. да — ответила о б и г а й л У нас есть множество фотографий, связанных с этим фильмом. Тебе нужны фото Маргу? — На самом деле, — произнесла Руби небрежным тоном, — я думала... А, есть ли у вас фотографии ее дублерши, исполнявшие трюки? о б и г а й л помедлила секунду. — Ты имеешь в виду акробатку? — Думаю, да. — — согласилась Руби. — Если это она танцевала на канате б е г л а по крышам. — Хм, канареечка! — кивнула Абига. — Значит, вы знали, что Марго не выполняла все эти трюки? — О, да! Это держали в тайне, но люди, задействованные в съемках, знали. А в те дни я работала на студии. — Значит, у вас есть фото канареечки? — уточнила Руби. — Хм. «На самом деле у нас нет фотографий, сделанных во время съемок фильма», — ответила а б и г а э л Ходили слухи, что Джордж Кацель запретил фотографам снимать происходящее на площадке и уничтожил все сделанные снимки. Думаю, кот хотел создать миф о Марго. Он хотел, чтобы люди верили, будто она действительно способна танцевать чечетку на канате. «А она вообще могла ходить по канату?» — спросила Руби. Она не смогла бы станцевать чечётку даже на твёрдой земле, по крайней мере, в то время. Изначально она была парикмахершей в театре, позже она, конечно же, да, научилась танцевать. «И кто же был той самой канарейкой?» «Идём со мной», — пригласила женщина. Она провела Руби в дальнюю часть галереи, откуда спиральная лестница в е л а в архив. Там, в широких мелких ящиках, хранились сотни фотографий. н А б е г а й л ь помедлила минуту, прежде чем выдвинуть нужный ящик, а потом достала папку с широкими завязками. Она положила ее на белый стол и проверила, ч и с т ы ли у нее руки. Судя по всему, руки у нее были всегда почти чистыми. И только потом открыла папку. Она аккуратно приподнимала папиросную бумагу, закрывавшую каждый снимок, и аккуратно раскладывала фото на столе, чтобы Руби могла их рассмотреть. «Это она?» — спросила Руби, нагибаясь поближе. «Акробатка?» «Да», — подтвердила Абигайль. ь к а н а р е й ч к а Крошечная фигурка на почти невидимом канате. За спиной сияют расплывчатые огни, такими же расплывчатыми вышли ноги акробатки. Этот снимок был сделан, когда она выступала в цирке, задолго до съемок фильма. «Какая маленькая!» — произнесла Руби. о б и г а й рассматривала снимок через монокль. «Полагаю, примерно твоего роста». «Маленькая», — повторила Руби. «Тогда она была всего лишь ребенком, но и впоследствии почти не выросла». «Фотографии были сделаны в начале тридцатых годов, все они были черно-белые. Можно было ощутить атмосферу происходящего по выражению на лицах зрителей, восторг и и з у м л е н и я Однако трудно было по-настоящему понять, каким зрелищем в ы з в а н о эти чувства. «А цветных снимков нет?» — спросила Руби. «Есть. Они были сделаны несколько лет спустя, после 1936 года. До тех пор цветная пленка была не особо распространена». Цветные снимки были красивы, почти сверхреалистичны. Однако и на них туфли виднелись л и ш к о м искристое световое пятно. У н е х были маленькие каблучки и изящные ленты, завязывающиеся на лодыжках. Сделаны эти туфли были так, чтобы как можно больше напоминать туфли для чечетки, учитывая, что на самом деле они предназначались для хождения по канату. «Ходили слухи, что у нее было очень плохое зрение», — промолвила а б и г а й л н е знаю, правда ли это, но поговаривали, что она даже разработала собственную разновидность шрифта Брайля». — Угу, что-то вроде цифрового кода, чтобы легче было заучивать движение танца. Руби смотрела на Абигаэль так пристально, что та даже спросила, все ли с девушкой в порядке. — Да, — ответила Руби, — просто мне очень интересно все это. — Понимаешь, она... Пальцами нащупывала цифровой шифр ы отрабатывала стандартный чечёточный бой повсюду, где бы ни находилась. Кто знает, так ли было на самом деле, или это очередной миф, но правда то, что весь мир для неё был расплывчатым пятном. Хотя я думаю, что эта почти слепота позволяла развиться другим талантам. Она могла ощупью передвигаться по канату лучше, чем любой другой, кого я в и д е л или о ком слышала впоследствии. А как эти туфли попали в фильм? «Режиссёра вдохновило выступление на канате?» «Не совсем. Его вдохновила она, канарейчка». «Тогда почему не она сыграла главную роль?» «Изначально эту роль должна была играть именно она», — сказала а б и г а й л р а с с к а з ы в а е т что как-то вечером режиссёр Джордж к а ц л ь пришёл с друзьями в цирк». Все тогда просто рвались на представление авангардной цирковой труппы «Цирк де п а р а з и з у И в тот вечер он увидел то, что поразило его. н А б е г а л и и л л ю с т р и р о в а л свой рассказ движениями рук. Они порхали, танцевали и поворачивались. Номер начинался так. Свет прожектора выхватывал с з темноты крошечную фигуру в желтых перьях, сидящую на высоко поднятой трапеции. Потом трапеция начинала раскачиваться туда-сюда, так что перья одно за другим опадали, кружась в воздухе, и в конце концов открывали саму фигуру, затянутую в ж е л т о е трико, усыпанное б л е с т к а м и Она сверкала словно зеркальный шар. Трапеция качалась в с е быстрее и быстрее, потом музыка взвивалась в невероятно высоком аккорде, на секунду газ, свет. Слышался барабанный бой, а когда прожектор зажигался снова, та же самая крошечная женщина В блестящем костюме уже отбивала чечетку на канате. У зрителей перехватывало дыхание. «Как она это делала?» — спросила Руби. Перестук чечетки мог быть просто звуковым эффектом. Это легко объяснить, но высокие каблуки на канате. Никто не знал, как она этого добивалась. Некая иллюзия. в е р о я т н у ю туфель, которую она носила при исполнении номера, была плоская подошва, однако сделана не так, чтобы создавать впечатление, будто у них есть каблуки. Никто никогда не видел их вблизи. Когда она спускалась на землю, на ней уже были обычные чечёточные туфли, но никто не видел, в какой момент она переобувается. Хитрый трюк. «Но как бы то ни было», — продолжала а б е г а й л ь Великолепный Джордж Кацель, знаменитость и герой киноиндустрии, был ослеплен, поражен этой танцующей чертовкой, ее красотой, и настаивал на встрече с маленькой акробаткой. В программе она значилась как канарейчка. И хотя во время выступления ее видели многие, никто за пределами цирка не знал, кто она такая. Как оказалось, это ей и нравилось. «Она не хотела славы?» — спросила Руби. а б е г а л ь покачала головой. Эта девушка любила скрытность. Ей не хотелось выходить на свет, она предпочитала оставаться лишь образом в фантазиях зрителей. Но Джордж Кацель не зря был владыкой киноэкрана. Он был подлинным воплощением блеска очарования, поэтому они встретились и мгновенно влюбились друг в друга. Обычное дело для него, но не для нее. Насколько мне известно, она была серьезной девушкой и никогда не воспринимала жизнь легко. Однако она безумно полюбила Кацеля. К цирку ехала, она осталась, завороженная, словно кролик в свете фар. Она видела лишь его, мужчину, живущего в свете прожекторов. «И что случилось потом?» — осведомилась Руби. Она была захвачена тем, как а б и г а й л рассказывал эту историю. «Но никто не знает». Джордж намеревался на ней жениться. Она должна была сыграть главную роль в фильме, который он создавал специально для нее, кот, поймавший к а н а р е й к у Но, когда доходило до важных моментов, к а н а р е й к а замирала, не в силах играть роль. В конце концов, она была акробаткой, а не актрисой. Поэтому ее заменили на Марго Бардом. Вот только к а н а р е й к а по-прежнему исполняла все трюки и танцы. Просто фильм смонтировали так, чтобы не было видно ее лица, и в титрах, конечно же, ее имя не было указано. «Это несправедливо», — сказала Руби. «Как бы то ни было, дальше стало известно об отмене свадьбы». «Почему?» «Потому что Джордж Кацель женился на Марго Бардом». «Это ужасно несправедливо», — заявила Руби. «Это шоу-бизнес», — вздохнула Абигайль. «Сегодня ты звезда, а завтра никто. Бедная Селеста!» «Как вы ее назвали?» — переспросила Руби. «Я сказала «бедная Селеста».» «Так к а н а р е ч к у звали Селестой?» «Да. А п о ч е м у т ы имеет для тебя такое значение?» Зажужжал дверной звонок. «Это посетитель». — сказала о б и г а й л ь Прошу меня извинить. Она пошла впустить визитёра, на и Руби вышла обратно на улицу. Значит, музой поэта была а к р о б а т к а к а н а р е е ч к а это она подарила сборник поэзии Джорджу Кацелю, — думала Руби, направляясь домой на с и д о р в у д д р а й в Картина начинала проясняться, но... Ее края все еще оставались расплывчатыми.